Глава шестая Мир расцвёл, несмотря на позднюю осень. Кате улыбалось солнышко, подпевал ветерок, лёгкий морозец игриво щекотал щёки. Она стала замечать на встречных лицах улыбку. Люди стали казаться добрее и интереснее. События стали значимее, даже самые мелкие и незначительнее. Теперь каждое утро она чувствовала душевный подъем. Каждый день обещал быть самым лучшим. Катя расцвела, точно первый весенний цветок. Все окружающие заметили эту перемену. Подмечали, что она великолепно выглядит и будто помолодела. Катя и сама чувствовала, будто помолодела лет на двадцать. Дочь вовсе прямо спросила, не влюбилась ли она. От этого вопроса Катя впервые после смерти Кирилла весело и заливисто расхохоталась. Да так, что не могла остановиться. Даже слезы из глаз потекли, и живот начал болеть. Маша с недоумением смотрела на мать. «Нет, доченька, не влюбилась!» Наконец смогла произнести Катя. «Я лишь по-прежнему люблю!» Катя не стала больше ничего объяснять. Впрочем, маша этого и не требовалось. Она и так знала, что мать просто подвинулась на отце. С одной стороны, она уважала за это мать, с другой стороны, не понимала. Однако для себя решила, что лучше не вмешиваться. Каждый живет так, как считает нужным, и лишь глупцы пытаются всех научить, как надо жить. Через две недели после первой встречи с Русланом на Катю, как гром среди ясного неба, Свалилась неприятная новость. Маша пришла домой хмурая, точно грозовая туча. — Доченька, что с тобой? — сразу насторожилась Катя. Маша поначалу искоса глянула, затем все же сообщила. — Мы с Русланом расстались. — Как так? Катя от неожиданности прикрыла рот руками. — Почему, доченька, такой хороший парень? Почему? — Потому! — буркнула Маша. остались и все. Больше Катя не смогла из нее вытянуть ни слова. Лишь нарвалась на недовольное бурчание. А еще через час дочь сообщила. Я на недельку поеду к Милане. Поживу у нее. Милана ее подруга детства. Раньше она жила в соседнем доме. Но пару лет назад ее родители купили дом в пригороде и перебрались туда. Дом большой. У Миланы там было целых две своих комнаты. да еще и собственный санузел с коридорчиком. Она много раз звала Катю пожить у нее, но той всегда было некогда. «А как же работа? Учеба?» – спросила Катя. «На работе возьму больничный, да и с учебой ничего страшного не будет», – отмахнулась дочь. Катя решила не спорить и довериться дочери. В конце концов, она взрослый человек. Должна уже уметь принимать решения. Да и сомневалась Катя, что сможет на что-нибудь повлиять. Уже не тот возраст. Уже через полчаса Маша уехала с чемоданом вещей на такси. Катя вышла ее проводить и смотрела вслед, пока красные фонари такси не скрылись за углом дома. Остаток вечера Катя не могла найти себе места. Переживала. Неизвестность хуже всего. Почему они расстались? Что послужило причиной? «Неужели не смогли все обговорить, найти компромисс?» Катя изводила себя вопросами, на которых не имела ответов. Ей очень-очень не хотелось, чтобы Руслан пропал из жизни дочери. Таких мужчин расхватывают на взлете и потом не отпускают. Теперь уже Катя понимала, надо в молодости искать достойного мужа. Пусть у него не будет ни гроша за душой и главное, чтобы мозги были правильно установлены. Тогда остальное приложится. У Руслана они установлены максимально корректно. Если дочь пустит этого человека, то в будущем будет жалеть. Сильно жалеть. Еще 5-6 лет, и свободными останутся лишь некондиционные представители сильного пола. Выпивохи, чудаки, игроки и мудаки. Причем они могут быть даже с деньгами. Но жизнь с ними превратится в нескончаемый кошмар. Катя вознамерилась во что бы то ни стала помирить дочь с Русланом. А для этого требовалось знать самое главное – причину разрыва отношений. Полночи Катя не спала. Думала и гадала, что могло послужить причиной расставания дочери с Русланом. На ум приходило всякое-всякое. И Катя подбирала для дочери слова, чтобы та смогла вновь найти общий язык с Русланом. В какой-то момент она даже разозлилась на молодежь, которая из-за собственного раздутого эго не может просто взять и нормально поговорить, решить проблемы, высосанные из пальца. А потом, наконец-то, пришел спасительный сон.